серой пылью покрыло пашенное пространство, заструилось и сколося в зерно настылую землю. Однажды налетел вихрь с дождем, со снегом, доделал гибельную работу, опустошил хлебные колоссия, покрыл подножье стеблей мокрым снегом, захоронил под ними плотно слипшееся зерно, растрепал, пригнул, спутал меж собой облегченные стебли.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 Негативные огонечки, сольясь вместе, Сияли тихим Божьим светом из края в край, И совсем почти неслышный стеклянный шелест, Невнятный звон землеумирания Звучал над полем прощальным молитвенным стоном. О поле, поле, хлебное поле, Самое дивное творение человеческих рук,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 Но снова и снова воскресала на ней Несмытая морской волной Диким камнем нераздавленная Холодом неумертвленная зернышко. Цеплялось корешком за сушу И сторгалось оно долгожданным колоском, Чтобы кормить тех, кто возникнет на земле И прозреет для жизни пшеница та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 Попытается понять его назначение. Глядя на осыпающиеся пылинки трав, На кружащиеся в воздухе крылатые семена, На прорастающие новой травою, Новым колосом с наливающимися в нем зернами растения, Человек поковыряет сучком землю, Высыплет из горсти в черную ранку дикой злак. И восстанет перед двуногим существом маленькое поле колоссиев, из того околышка пашни начнет совершаться по планете под названием Земля победное шествие пшеничного, просеного, ржаного, рисового семечка и многих-многих растений, не дошедших до нас из утренних времен Земли. Организуясь в хлебное поле, прорастающие зернами ржи, овса, ячменя, риса, кукурузы, гречки, неряшливо-хламная, где болотистая, где огнем оплавленная планета, начнет приобретать обжитой домашний вид, росточком прикрепить человека к земле, а каждый год,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 воспрянул на земле стыда не знающий дармоед, рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармоед ловчился отнять у крестьянина главное его достояние хлеб. Какую наглость, какое бесстыдство надо иметь!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 к веселой, шабутной жизни присоединились ко всеобщему равноправному хору бездельников, орущих о мировом пролетарском равенстве и счастье. Выродок из выродков, вылупившиеся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием,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 которые до него не раз уже разрывала и испепеляла земную плоть начавший завоевательный поход степники кочевники дикие и полудикие племена пускали впереди себя пал двигались укрытые дымными тучами воле тревущему все пожирающему огню и все современные походы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 рвет кашлем грудь пораженного ужасом человека, срезятся его глаза, останавливается удушенное дыхание, то силы небесные карают чадо Божье за самый тяжкий грех, предание огню и гибели хлеба насущного. Выронив или выбросив из горсти колосок,